Глава четвертая. Мозжевеловый остров. — Все, мужики, баб, долой отсюда, детей во двор, разговор серьезный. Увидев, как скрылся за поворотом дороги последний из росинских мальчишек, развернулся от окна кузнецов. — Лафа кончилась, пора работать. — А что такое? — захихикали некоторые из взятых в замок девок. Чего это вы тут замышляете? — Я сказал, все бабы вон отсюда! — рявкнул Виктор и грохнул кулаком по столу. — Кому не ясно? Хихиканье стихло, разодетые в парчу и бархат сервки потянулись к дырям, завязывая собой детей. Мужчины тоже насторожились, усаживаясь за стол. — Так уж и все бабы! — тихо поинтересовалась Неля. — Ты не баба, ты леди! — усмехнул Витя. Боже мой! Неужели мои уши услышали тишину? Я думал, этого не случится уже никогда. Давайте, мужики, объедки сгорбите на край, разлейте вино и обмозгуем один вопрос. Кузнецов подождал, пока дверь закроется. Потом резко подкрался к ней и неожиданно резко распахнул. В сторону отлетели две девки и тут же стрякнули вниз по лестнице. А, чёрт! Предпочтаю оставить дверь открытой, хоть видно будет, если кто подслушивать подкрадётся. Он вернулся к столу и тихо предупредил. Сразу договариваемся, мужики, остров Эзелетный не называем просто остров, а епископа дичь. чтобы случайно не брякнуть лишнего. Все понятно? Теперь о деле. Значит, появился заказчик, который берется оплатить нам захват острова. В крайнем случае он согласен на большое шурум-бурум в тамошних землях. Какие будут вопросы или возражения? А этот, низенький пухлый, черноволосый Игорь Берч широко перекрестился. «У который и дичь. О нем разговора не шло, но, мне кажется, он теперь человек для нас лишний. И это все?» — подал голос Алексей Комов, мужчина уже в возрасте, с изрядными залысинами, ростом сто восемьдесят сантиметров, широкий в плечах и уже обзаведшийся солидным животиком. «Карты, как я понимаю, нет». Где замок епископа и как укреплены подходы к нему неизвестно. Численность гарнизона тоже. Что еще? А еще остров может выставить армию в тысячу воинов. Скромно добавил Кузяцов. Нехило. Только почесал за ухом Комов. Мы как станем их мочить всех разом, аль по одиночке? Есть еще один момент. Неля заняла свое излюбленное место за спинкой Витиного кресла. — Заказчик отстегивает четыре тысячи золотых на вербовку наемников. Можно сказать, подравнивает нам шансы. — А чего тогда трепаться? Берч залпом выпил вино и стукнул кубком по столу. — Поехали ливанцев гонять. Давненько мы их не трогали. — А вырезать всю тысячу обязательно? — передернул плечами комов. «Ну, — Но мы ведь все-таки не мясники. Может, с работам как здесь? Вежливо зайдем в замок, свернем епископу и объявим Витьку новым начальником. — Вопрос по существу, — кивнул Кузнецов. — Я тут уже покумекал и думаю, что тысяча — это скорее моб-ресурс острова. Под находится находятся наверняка не больше сотни. Остальные сидят в своих деревнях и поместьях и от нечего делать, пьют пиво и охотятся на оленей и кабанов. Если сработать быстро, они не успеют собраться для отпора, а нам главное закрепиться. Но но ни я, ни вы острова не видели и обстановки не знаем. И первое, что нужно сделать, это съездить туда и осмотреться на месте. Возражения есть... Никто из присутствующих голоса не подал. «Мужики, может остаться, кто хочет, за хозяйством присмотреть. За уши никого не тяну». «Нет уж, спасибо!» — крякнул Комов. «Я в этом гадюшнике больше не жилец. Эрнсту нужно курточку, Эрнсту нужно кепочку. У Матильды новая котта, у Шарлотты новый платок». Да на мы этих баб сюда собрали? Вот, понимаю, рыцари жили. Бордель за стеной и ни одной змеи в доме. Нет, Леша, тут ты не прав, — покачал головой Игорь Берч. Женщина тоже человек, а не холодильник на прокат. Она всегда рядом должна быть. Просто иногда от них требуется отпуск. А еще лучше отдельный дом. — согласил Закумов. — И подальше. — Будет вам и отпуск, и отдельный дом, — пообещал Кузнецов. — Если никто оставаться не хочет, кинем жребий. Не совсем же без присмотра замок оставлять. А потом, дойдя на сборы, уходим к Гапсалю. К середине сентября нас должны там ждать. Клуб Ливонский крест покинул замок почти в полном составе ночью, вскоре после полуночи. Виктору совсем не хотелось уведомлять своих настроенных не самым дружелюбным образом соседей, что в случае нападения Сапимирска Фоктия не сможет оказать достойного сопротивления. Поэтому одноклубники не просто ушли из своего дома тайно. Первые трое суток Они пробирались по полутемным дорогам только во мраке, на день забираясь в лесные чащи и отсыпаясь в своих сохранившихся с XX века ярких шелковых палатках. Только на четвертый день, обойдя далеко стороной Неанурму, давшую знать о себе громким собачьим лаем, Кузнецов решил показаться дневному свету и повел своих людей дальше уже открыто, ни от кого не таясь. Спешить было некуда, пройти двести верст за пятнадцать дней не представлялось сложным, даже пешему. А потому одноклубники с удовольствием сорили накопившимся в карманах серебром, снимая в постоялых дворах целые этажи, затаскивая к себе продажных девок и вдосталь отпиваясь местным кисловатым пивом. Единственное, зачем строго присматривал командир, так это, чтобы его, соскучившиеся аппаратному делу воины, не затевали шумных драк. Ему совсем не хотелось рассказывать какой-нибудь поселковой страже, кто они такие и куда идут. Ну, не вырезать же всех на своем пути ради секретности операции. Выхма, Вяндра, Ярваканди, Марьяма, Сипа, каждый городок — Понемногу облегчая их кошельки, приближал отряд к конечной цели путешествия. Природа тоже готовилась к предстоящей войне. Солнце, наконец, перестало нестерпимо припекать плечи и голову, по небу поползли тяжелые темные тучи, возя куда-то в далекие земли нескончаемые массы долгожданной дождевой воды. А пару раз путники и сами попали. Под проливной ливень вынуждены с позором бежать к ближайшему ельнику. Как бы то ни было, но вскоре после полудня 13 сентября в развалку бредущий по дороге отряд с рюкзаками за спиной, поднявшись на очередной взгорок, увидел впереди над вершинами деревьев зубчатые края городских башен. Привал коротко распорядился кузнецов, Скинул на землю рюкзак и расправил затекшие плечи. Потом оглянулся на своих ребят, устало развалившихся в придорожной траве. Разумеется, они уже давно мало чем отличались от местных рыцарей и богатых купцов. Одежду проезжие торговцы доставляли им из Вассенштайна. Сами они привыкли вести себя как наглые и уверенные в своем превосходстве над окружающими дворяне. Кое-кто даже начал вставлять в разговор всякие чухонские словечки. Но оставалось два очень важных момента. Во-первых, местные рыцари предпочитали передвигаться верхом. На одноклубнике за все годы ни к одной из лошадей даже не прикоснулись. В набеге на соседи они ходили пешком, а когда требовалось что-то вывезти, телегу управляли смерды. Егор Клепотник или Никон Редопрях. Во-вторых, если местные жители и пользовались за плечами мешками, то они отличались от туристских рюкзаков, как лопата от бульдозера. И самое главное, богато одетый дворянин с мешком за плечами выглядел здесь как нищий, просящий подаяние, не снимая с руки золотого ролекса. За время долгого пути задавать двум десяткам вооруженных людей разные вопросы не решился никто. Ну, идут откуда-то ландскнехты с добычей, ну, пешком и без повозок, ну, смогли добыть хорошую одежду. Однако одно дело деревня с отрядом караульных из пяти человек, а другое город, где только на воротах десяток стражников может стоять. Да еще гарнизон, муниципалитет, какая-нибудь префектура. Не научишься вежливо отвечать на вопросы, быстро окажешься в каменном мешке. Да и пустят ли вообще в город двадцать вооруженных людей, не способных объяснить, кто они такие. Крестоносами назваться нельзя, в ганзейские города их не пускали. А правдоподобно соврать что-нибудь другое. Одноклубники не могли, так как плохо владели местным фактическим материалом. — Нет, пожалуй, в город мы соваться не станем, — задумчиво проговорил Кузнецов. — А куда тогда? — поинтересовалась Неля. «Куда — Куда? Ставить лагерь в лесу Виктору не хотелось. Холодно уже по ночам. Да и внимание наверняка привлечет. возле города народу всегда много как в чащу не забирайся кто нибудь да наткнется. ну вот куда подъем мужики привал окончен Сапемецкий Фоктий свернул с дороги на накатанную колею прошел по ней через пахнущий сыростью осинник и сразу увидел впереди то чего хотел поднимающуюся за усыпанным кочанами и капустным полем черепичную кровлю — Вот нам и гостиница, только чур, мужики, вести себя как ангелы, ни к чему, чтобы серву хозяевам жаловаться побежал. Отряд по дороге обогнул поле, вышел к хутору, состоящему из дома и четырех больших сараев, чуть в сторонке от которых стоял высокий колодезный журавль. Возле журавля две сервки, одна лет тридцати, а вторая от силы пятнадцати тискали в деревянном корыте белье. Гостей они увидели, когда до тех оставалось от силы полторы сотни шагов. Бросив стельку, бабы с истошным визгом кинулись к дому и заскочили внутрь, громко захлопнув за собой дверь. Из-под ближнего сарая выскочила собака, верно разбуженная воплями, и с истошным лаем, кинулась на воинов в атаку, но в паре шагов от гостей опомнилась и попятилась назад, не переставая угрожающе рычать, время от времени переходя на лай. Не обращая на псину внимания, когда клубники подошли к дому, поскидывали свои ножи и расселись, кто на ступеньках крыльца, а кто настоящий высокого фундамента лавочки. — Заткнись, охрипнешь. Посоветовал собаке Комов. Так, все сараи нараспашку, коровы мычат, овцы блеют, куры возле колодца бродят. Хозяйство, похоже, работает вовсю. Видать, и хозяин поблизости должен вскоре появиться. Алеша оказался прав. Примерно через час на ведущей к хутору дороге показалась запряжённая пегой кобылой телега. наполовину груженная капустными кочанами. Привидя множество вооруженных людей, серв натянул поводья, остановился. Похоже, в эти мгновения больше всего ему хотелось бросить все и удрать куда-нибудь подальше. Однако впереди был дом, в котором оставалась вся его семья и вся его жизнь. А потому он все-таки огрел лошаденку концами Возжей по крупу и покорно поехал вперед навстречу судьбе. «У меня для тебя хорошая весть, раб!» — шагнул к нему Кузнецов. «Мы поживем у тебя на хуторе несколько дней. Держи!» Фокки кинул ему золотую монету. «Это за жилье!» «А это?» — он кинул Ливонцу второй талер. «За еду!» «Привяжи собаку! Открой дом!» И свинью, коли есть, не люблю баранины. Когда станем уезжать, получишь еще столько же. Утром следующего дня к воротам гапселя подошел молодой высокий дворянин в бархатном берете, темно-синем журнаде плотного сукна, из-под которого выглядывала дорогая атласная камизоль. На тесненом кожаном поясе у него висел короткий широкий тесак, а свободные коричневые шаровары уходили в высокие черные сапоги. «Конь у меня ногу сломал, пришлось добить!» — по-русски, хотя и с акцентом сказал дворянин, подходя к сжимающему длинную алебарду стражнику, потер пальцами, и стражник увидел небольшую серебряную монету. «У вас тут лошадьми торгуют!» «За воротами и сразу налево, если свернуть!» Корольный быстрым движением прибрал монету и сунул ее за пояс. Это шагов двести пройти придется, там двор постоялый, и, и коней хозяин часто путникам продает налево. понимающе кивнул дворянин и шагнул под нависающие сверху пики, падающие в случае опасности решетки. Про то, что за вход в город положено заплатить два артига. Стражник напоминать не стал. От потери двух артигов муниципалитет не обеднет, а серебро с утра пораньше — это хорошая примета для наступающего дня. Дворянин и вправду повернул за воротами в указанном направлении. Однако, пройдя по узкой, чавкающей вонючей улочке две сотни шагов, не остановился в поисках постоялого двора, а пошел дальше — уверенно продвигаясь в сторону порта, со стороны которого веяло чистотой и свежестью. Вскоре перед ним открылась гавань со множеством причалов, пожалуй, для столь мелкого городишки даже слишком большим количеством причалов. Однако в порту кипела работа, достойная настоящего торгового центра. По истертым широким сходням Потные грузчики в холщовых, насквозь промокших рубахах скатывали бочки, таскали большие тюки и пыльные мешки, высокие плетеные корзины. На первый взгляд, люди занимались сизифовым трудом, поскольку точно такие же бочки, мешки, корзины и тюки они затаскивали обратно на корабли. Впрочем, при более внимательном рассмотрении Можно было заметить, что часть грузов перегружается с тяжелых мореходных кораблей на легкие лоймы, видимо, для отправки в Новгород через мелководный Финский залив. Часть грузов перекочевывает уже слоем на крупные суда. Что-то из товаров уходит в обширные портовые склады, а что-то подвозится на телегах прямо на причалы. Впрочем... Дворянины интересовали не столько грузы, сколько корабли. У причалов во множестве стояли и угловатые одномачтовые ганзейские коги, и более округлые одно- двухмачтовые коги английские, пузатые венецианские нефы. Наконец, среди леса мачт удалось разглядеть и характерный силуэт новгородской ладьи. Ровная палуба с небольшой надстройкой на корме. Беслошадный гость Гапсаля направился туда, к ней, остановился у сходен, пытаясь угадать среди суетящихся на борту людей хозяина суда. — Кого ищем, господин кавалер? — окликнул его с кормы воин из судовой рати. — Купца Баженова, знаете такого? — Илья Анисимовича, эй, как же не знать? Он вроде бы к венецианским купцам торговаться пошел. Вина у них несколько бочек взять хотят. А ладья где его? Дальше, в самом конце. Но он, но не без ладного товара пришел. Сгружать ничего не станет. Вот и оставил на воде ладью, на якоре. Дворянин пошел вдоль причалов дальше, к самой стене, отгораживающей с суши подходы к порту с внешней стороны. Там... Среди покачивающихся на рейде кораблей и вправду обнаружилась еще одна ладья с привязанной борта лодкой. И, стало быть, забирать хозяина моряки должны были откуда-то отсюда. Поправив берет дворянин уселся на влажный береговой валун и приготовился к долгому ожиданию. Примерно через час послышался шорох береговой гальки, Со стороны порта к стене приближался одетый в высокую бобровую шапку, на длинную до середины сапог, вареную епанчу, отделанную серебряным кружевом и украшенную коричневыми яхонтовыми пуговицами купец с солидным, заметно выступающим вперед брюшком и длинной ухоженной бородой. «Да уж, с немцем наших людей не перепутаешь». Усмехнулся дворянин и громко окликнул. — Как вино, Илья Анисимович? Сторговал? — Не сторговал, добрый человек, — вздохнул купец. — Цену большую голландцы ломят. — А, сказывали, ты к венецианским торговцам ходил? — И к венецианским ходил, и к немецким, и к голландским. Подняли цену на вино, схизоматики укаянные. Ни деньги скинуть не хотят. Чуют, наверное, что скоро им всем напиться захочется», — не удержался дворянин. «А с чего бы это, добрый человек?» — моментально насторожился купец. «А с того, что не добрый я, человек, а Виктор Кузнецов. И у тебя, Илья Анисимович, посылка ко мне должна быть?» «Есть, коли должна», — понизил тон купец. Да только тяжеловато в порту разгружать. Да и мне она в городе только мороки доставит. Оглянулся по сторонам с опемески фоки. Может, за стенами лучше встретимся? ну Где-нибудь поблизости. Нехорошо поблизости, покачал головой Баженов. Стража береговая заметит, в контрабанде заподозрит. А мы выгружать ничего не станем, Илья Анисимович. — улыбнулся Кузнецов. — Мы сами к тебе поднимемся. — Уговора такого не было. — Так договоримся, — кивнул Виктор. — Тем паче посылка эта нам здесь и ни к чему. Она нам понадобится на Эзеле. — На Эзеле! — купец задумчиво зашевелил губами. Ну, Пожалуй, медь в слитках, сукно и кружева все-таки с торгую. А зеркалы кошельков и так хватит. Это с погрузкой день целиком уйдет. Давай так договоримся, господин кавалер. На восток от города, за большой бухтой, мысок вперед выступает. От башен берег закрываем. Ты, со товарищи жди меня там завтра, после полудня. А как шлюпку спущу, за раз в нее садитесь немедля. Много вас? Двадцать душ. — Ну, коли волн на море не станет, за два раза перевезем. перекрестился купец, развернулся и снова пошел в сторону порта торговать медь, сукно и кружева. Удалось Баженову купить в предчувствии неладного европейский товар или нет, Кузнецов так и не узнал. Но к оговоренному месту ладья пришла вовремя. С шлепнулся в воду якорь, от борта отвалила лодка с двумя гребцами и торопливо направилась к берегу. Торопясь переправиться скорее, одноклубники набились в нее так, что вода не доставала до края борта от силы пару пальцев. Но бог миловал, добрались до судна нормально, и лодка вернулась за оставшимися войнами. На этот раз Челн осел не так сильно, и Неля даже позволила себе на ходу пополоскать руки. Примерно через полчаса после того, как судно бросило якорь, последний из воинов Ливонского креста уже перевалился через борт, и Илья Анисимович с облегчением махнул кормчему: В море поспешай, Таракуша, от берега. Скрыться с глаз хочу, коли были такие, и поскорее. Купеческая ладья, о которой одноклубники раньше судили только по картинам Рериха или силуэтам, проплывающим где-то на горизонте виду Березового острова, вблизи оказалась не просто большой. Она поражала своими размерами. В длину она составляла в привычных размерах примерно два каруса, типа тех, что возят пассажиров на оживленных маршрутах. В ширину Три и каруса. Борт возвышался над водой примерно на полтора человеческих роста и еще настолько же уходил под воду. Получалось, что в ее трюмы без особого труда влезло бы пять-шесть железнодорожных вагонов какой-нибудь ерунды вроде леса или стиральных машин. А кроме того, поскольку никакие надстройки не предусматривались, купец имел возможность... заставить грузом еще и всю палубу. Зато насчет удобства для отдыха строители судна особо задумываться не стали. В двух помещениях, на носу и на корме, каждая метров пять в ширину и метр три в длину, сетчатые гамаки висели в три яруса, и все равно места получалось примерно на треть меньше, чем требовалось для всей команды. Наверное, лишние спят на палубе, Решил Кузнецов, направляясь к купцу. На эзель правим, Илья Анисимович? — На него, куда же еще? вздохнул Баженов. — Ты как, господин Кавалер? Место какое для высадки задумал? Аль просто куда-нибудь сойти хочешь? Куда-нибудь подальше от чужих глаз? кивнул Кузнецов. Там разберемся. А посылка где? Светелки моей. Ты, господин кавалер, ее пока не трогай. Негоже товар, что в суммах завернут. Людишкам просто им видеть. Спужаются понапрасну. В порту чужом ляпнут, не подумавши. Не нужно, господин кавалер. Кузнецов внутренне подготовился к долгому путешествию. Однако еще до того, как он успел проголодаться, прямо по носу ладьи появилась темная полоска, которая очень быстро превратилась в низкий лесистый берег. — Эзель, господин кавалер, — кивнул купец. — Море здесь мелкое, к берегу близко не подойти, вы уж не серчайте. Да ладно, — кивнул Виктор, — поселки ближайшие далеко? — Не очень. Деревня Лесси, вправо, верстах пяти, Торисарий, верст, десять влево. Коли Аренсбург нужен, то он на той стороне острова. По ну, прямой верст тридцать. Но стражей береговой здесь нет. Берег большой, а людишек на острове живет мало. Можно не спешить. На этот раз одноклубники усаживались в лодку всего лишь по четверо, забирая с собой рюкзаки. Вдобавок моряки спускали к ним по одной из посланных росиным сумок, продолговатых и довольно тяжелых. А если к этому добавить... что до берега приходилось грести сожжений триста, то становится понятно, что высадка затянулась до темноты. Вот, прежде чем Кузнецов спустился в лодку, Илья Анисимович протянул ему довольно тяжелый мешочек. — Это главное. — Да благословит тебя господь, господин кавалер. — Спасибо на добром слове тебе, купец. Виктор спрятал драгоценную посылку за пазуху. Прощевай, не поминайте лихом. Он спустился в лодку, голубцы откинули веревочный конец, взялись за весла. Вскоре Фокти вместе с Нелли и двумя одноклубниками легко выпрыгнули на каменистый берег. Моряки, не задерживаясь, отвалили назад, торопясь вернуться на судно до наступления темноты. Сумерки сгущались с пугающей быстротой. Но вот. Мы и на Эзеле подвел итог долгому путешествию кузнецов. Половина дела сделана. Осталось только этот остров покорить. В темноте рассматривать вещи уже не стали, а кое-как разобрались с надувными матрасами и ковриками и влеглись спать. Зато утром, еще до завтрака, принялись с интересом изучать, что за подарок подкинул им с собой – Мастер из черного шатуна. В Самые объемные сумок оказались небольшие, размером с голову, выдолбленные из цельного деревянного чурбака и закрытые деревянной же пробкой бочонки с порохом, штук 15. Здесь же лежали матерчатые мешочки с крупной 9 миллиметровой картечью и отдельно мешочки с пулями, примерно 20 миллиметров в диаметре. В трех других сумках оказались пищали, не с граненными, железными стволами, как большинство современных огнестрелов, а с круглыми и, похоже, стальными. Приклады подаренных ружей имели привычно изогнутую форму, а конец заметно расширялся. Набитая на торец толстая кожаная прокладка ясно показывала, что приклад следовало упирать в плечо. а не засовывать подмышку, как делали по всей Европе. Мало того, наконец стволов крепились, упираясь в специальные пазы самые настоящие, каленые четырехгранные штыки с глубокими долами, якобы предназначенные для стекания крови. На самом деле они позволяли заметно облегчить оружие без ущерба для его прочности. Розин успел продумать все до мелочей, В свете главных усовершенствований железные шампала, колесовые замки и ремни для закидывания пищалей за спину уже никого не удивили. — Однако нехилые машинки Костя для нас сварганил, — покачал головой комов. — Не калашников, конечно, но по нынешним временам любому оружию на свете фору в двести лет даст. — Ну да... недовольно поморщился кузнецов не считая того что стоит хоть одному серву увидеть как по дороге бредет двадцать мужиков с пищалями на шеях как слухи о нашем появлении разлетятся по всему острову в момент можно подумать весть о появлении просто двадцати вооруженных мужиков пусть даже без пищалей не разлетится с той же скоростью зон ответил берч примеряя пищаль к руке. Он сделал несколько выпадов, уколол невидимого врага штыком, отбил воображаемый выпад, саданул противника прикладом. — Хорошая вещь! Не знаю, как вы, мужики, а я, я по таким игрушкам уже соскучился. — Не мужики, а дворяне, — поправил Берча Кузнецов. — Он прав, Витя, — подала голос Неля. Пусть даже мы выглядим, как породистые дворяне, но отряд в двадцать человек незаметным остаться не может. Причем ладно бы еще сервов, грязных и сирых, а уж такую толпу дворян точно заметят. Тут, небось, во всем епископстве столько не наберется. — Наберется, — хмуро ответил Фоктий, — коли они тысячи воинов выставить могут. Еще больше наберется. Каждый из дворян человек десять в среднем с собой по призыву приводит. Тысяча человек армии — это сто дворян. Я так думаю. Ты сгущаешь краски, Витя, покачал головой комов. Это на Руси. Нарать без двух коней минимум никто не приходил. А здесь конным только рыцарь, да его оруженосец являются. Остальные пешими позади трусят. Ну, соответственно, с каждой деревеньки раза в три больше народу наскрести можно. Дели твоих сто дворян на трое, и получаем всего тридцать господских семей. Тридцать три. Да неважно. В общем, по примерному прикиду можно считать, что при тысяче воинов, собираемых по общей мобилизации, в епископстве должно проживать примерно... Полсотни дворянских фамилий и около десяти тысяч населения, которых кормят. Десять процентов призывников от общего населения. Для Западной Европы это нормально. Десять тысяч? Всего? Берч облегченно рассмеялся. Ну, это мы и сами справимся. Одноклубники, как по команде, повернулись к нему. и с интересом уставились, ожидая продолжения. «А — А чего? тут же смутился Игорь. — Ну, десять и десять. Магеллан, вон, на Филиппинах, с пятью моряками против двух тысяч островитян сражение закатил. — Я помню, — кивнул Комов. — Как раз в этом сражении его и грохнули. — Ну и что? — развел руками Берч. Зато португальцы победили. Лично мне этот пример не нравится, — под общий смех сообщил Кузнецов. Предпочитаю, чтобы все закончилось наоборот. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. Купец, что нас сюда привез, рассказывал, что тут по всему острову дорога вдоль берега тянется. Так что разбирайте пищали, каждому по штуке. Бочонки с порохом, сворачивайте свои подстилки и будем пробираться на проезжий тракт. Увы, сказать это оказалось куда проще, нежели сделать. За прибрежной полосой, шириной в два десятка шагов, начинали заросли колючего можжевельника, высотой в два человеческих роста, на долгие годы своей жизни настолько переплетшего ветви, что превратились в единое целое, приятно пахнущую, но не непреодолимую стену. Поначалу Кузнецов походил по берегу, туда-сюда, надеясь найти хоть какой-нибудь просвет, но вскоре сдался, вытянул из ножен меч и принялся безжалостно рубить ветви, пробивая хоть какой-нибудь проход. Хорошая практика, коли меча уже пару месяцев в руках не держал. Увы, Как не крепился Фоктий, спустя полчаса он выдохся и вынужденно уступил свое место Комову. Следом стал Толя Маргунов, за ним Игорь Чижиков. Так, ступая след вслед и постоянно работая клинками, одноклубники продвигались вперед со скоростью примерно метр в минуту. К полудню все изрядно выдохлись, И, обнаружив небольшую прогалину, представлявшую собой просто обширный выступ скальной породы, остановились на привал, попадав на устилающий камень серватый мох. Из приятного было то, что мох оказался довольно мягким. Из неприятного развести огонь и приготовить еду или хотя бы вскипятить воды было невозможно добыть хворост из окружающего кустарника. Не смог бы и сам Господь Бог. «Блин, кажется, попали», — сделал вывод Берч, поглаживая свой округлый животик. «Сколько там еще до Аренсбурга топать? Хоть до заморозков-то успеем». «Солонины пожой, на душе легче станет», — посоветовал Кузнецов. «Ага, потом пить захочется, а нечего». Настроение Игоря стремительно ухудшалось. — И чего нас сюда понесло? — Не скули, — поморщился Виктор. — Коли дело выгорит, станешь маркизом. Ты ведь хотел получить дворянский титул? — А маркиз выше барона или ниже? — Маркиз — это маркиз. Кузнецов тяжело вздохнул, поднялся, подошел к окружающей прогарином стене мжевельника — и снова принялся рубить колючие ветви. В таких ситуациях лучший способ руководства – личный пример. Действительно, еще до того, как он окончательно выдохся, ему на плечо положил руку комов и заступил на место Фоктия. Теперь они работали без рюкзаков, возвращаясь для отдыха на камни. Какой смысл держать на плечах лишнюю тяжесть? Если за час удается продвинуться едва на сотню шагов. Поняв, что они застрялись здесь надолго, одноклубники над поставили на скале палатки, белый орденский шатер, надули матрасы, лежать то хоть на мягком. Вместо мяса и воды подкрепились взятыми в дорогу у гапсальского серва яблоками. И еще пара таких дней, предсказал Берч, и нам вместо покорения страны придется сдаваться в плен. — Ты сперва найди, кому сдаться, — посоветовал лежащий неподалеку Чижиков. — Ты же мне, Магеллан. Начать пришлось в стихийно возникшем лагере, а поутру одноклубники опять один за другим стали втягиваться уже довольно длинную просеку. Кое-кто, уступая голоду, начал разворачивать завернутую холстину-солонину и отрезать себе толстые ломти и солонины, но большинство, предчувствуя неизбежной муки и жажды, предпочитало от еды пока воздерживаться. Но около полудня из просеки вернулся Моргнов и, растянувшись на тонкой туристской пенке, сообщил, «С вас бутылка, мужики, впереди рябинник, весь аж красный от ягод, метров двадцать осталось». Кажется, пробились. Кузнецов молча поднялся и устремился вперед по проделанной в кустарнике тропе. Можильник вправду наконец-то закончился, разделяясь на отдельные кустики, закрытые от солнца широкими кронами, плавенеющие от ягод рябины. Витя протиснулся между гибкими стволами рябины, еще только подрастающей, вышел на прогалину, где на кусой траве уже развалился, широко раскинув руки усталый комов. Обогнув товарища, он двинулся дальше и вскоре оказался среди толстых стволов, вековых ясеней, толстых и покрытых наростами наподобие бородавок. В тени густой листвы трава почти не росла, зато в хватало сухого валежника и тонкого хрупкого хвороста, и толстых сучьев, и ветвей. Собрав охапку этих готовый дров, Фоктий двинулся обратно на скалистую поляну, где высыпав добычу, попросил. «Неля, Берч, Чижиков, мужики, выбирайте за кустарник, разойдитесь в разные стороны, вода нужна. Наверняка здесь или болотина какая, или ручей, или озерцо поблизости есть, местность-то низкая, поищите вокруг». Спустя час над очагом, сложенным из найденных вокруг валунов, булькала пахнущая пряной свининой варево. Рядом закипал большой закопченный алюминиевый чайник, общая собственность клуба с давних времен. Надовольный собой Игорь Берч громко вспоминал: "Вижу я впереди низинка и вроде деревьев поменьше, но думаю, где низина, там и болото." А в болотах вода-то завсегда чистая, через торфяники фильтруется, можно не кипяченый пить. Я тут же туда повернул, через орешник продрался, да, орехи там уже поспели, фундук натуральный, вот. Ну, значит, продираюсь через орешник, а там колея. Я еще, помнится, удивился, откуда здесь колея-то? Не тропа даже, а самая натуральная колея. Две полосы до самого камня продавленные, и валик с чахлой травкой посередине. А потом и соображаю, да ведь это дорога, дорога та самая, ну, что мы искали. Тут я как кинуть, сбежать, ну, в смысле, вперед. Я ведь человек уравновешенный, и хладнокровный. Я понимаю, никуда дорога не денется, коли уж накатали, а вода прямо сейчас нужна. Ну, я в низинку... Я так думаю, мужики, перебил его Кузнецов, что толпой нам туда шляться и вправду не след. Засветимся. Разведку нужно сделать по-тихому, внимания не привлекая. Жратвы, кстати, раздобыть на первое время. В общем, место здесь, в можжевельнике, тихое, случайных людей сюда забрести не может. мою базовый лагерь нужно делать здесь. Мы с Нелли пройдем по дороге до ближайшего селения, попытаемся разведать обстановку и чего-нибудь купить. И если купец не врет, и до ближней деревни пять верст, до вечера успеем обернуться». Но я», — возмутился Игорь, — «это ведь я дорогу нашел». «Ладно», — махнул рукой Фоктий, — «и ты тоже пойдешь, Магеллан». Двое дворян и приличные леди... опасными показаться не должны. Наскоро перекусив и оставив все вещи, кроме меча и ножа на поясе, и кошелька в поясном кармане, все трое продрались через рябинник на дорогу и, повернув на запад, пошли быстрым шагом, экономя драгоценное время. На протяжении почти трех километров дорога тянулась через драгоценный ясеневый лес временами перемежающие с рябинниками, можжевельником и большими кленовыми рощицами, как вдруг впереди открылся обширный луг, за которым, почти скрываясь за линией горизонта, величественно помахивала темными крыльями ветряная мельница, сильно смахивающая на голландскую, с конусообразным верхом и широкой юбкой у земли. Вот черт! не удержался Кузнецов. Надеюсь, купец ничего не перепутал и не высадил нас в Нидерландах. Спутники ничего не ответили, а вот дорога, нырнув в широкую низину и, попетляв там между пахнущими тиной ямами, опять забралась наверх, и с вершины взгорка спутники опять обнаружили, что вдоль линии горизонта машут крыльями ветряные мельницы. На этот раз целых три. «Вот жаба!» — на этот раз засомневался Берч. «Неужели вправду промахнулся?» Дорога опять спустилась между холмами, потом поднялась наверх, потянулась вдоль черного из-за вывернутой комьев в поле, и увидели пахаря неподалеку бредущего за вороной лошадью. «А зимы, что ли, сажать собираться?» Пожал плечами Кузнецов. Больше всего его удивило не то, что полево сделают ранней осенью, а то, что за сахой стояла женщина. — Эй, хозяюшка, дай бог тебе урожаев хороших, ты к нам на пару слов не подойдешь. Женщина обернулась, натянула поводья, после чего бросила лошадь с плугом прямо в поле и, вытирая руки ее подол, пошла навстречу гостям. «По-русски понимает. Уже хорошо». Негромко порадовался Фоктий, оглядывая незамысловатый наряд сервки. Платок на голове и домотка на платье с несколькими юбками, одетыми одна поверх другой. «И вам здоровья, добрые люди!» — поздоровалась женщина. «Мы с женой пажем плыли в Оренсбург», — не дожидаясь расположства, сообщил Витя. Купец, высаживая, сказал, что здесь совсем рядом. — Обманул тебя, купец, добрый человек, — приветливо улыбнулась сервка. — Город наш совсем с другой стороны, и идти до него далече. Коли дальше по дороге, то в деревне нашей лапки отворот будет, от моря вглубь острова к рыбаке. Дорога через сушу одна, заблудиться не бойтесь. — Оттуда к Аисе, потом на Пиилу. В ней двор постоял и есть, в нем и переночуете. Поутру на саю пойдете далее, а от нее до Аренсбурга уже рукой подать. После полудня доберетесь. — А ты чего, вдова? — втиснулся в разговор Берч. Господи, помилуй! — испугалась женщина. — По что говоришь такое, господин? — А чего пашешь? Сама не муж? — Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык. Несколько успокоившись, ответила прибудкой сервка. «Когда ж мужу пахать? В море он каждый день выходит по рыбу, от земли известно не прокормишься, а нас в доме пятеро. Коли ловит, ту же навострил уши фоктий, может, у него и на продажу чего есть? Нам с собой чего взять? Покушать в дороге? А чего ж не быть, есть рыбка?» кивнула сервка. И свежее есть, и наледники подмороженные, и камбала копченая вчерашнего дня. Вам какой хочется. «Копченая, естественно, кивнул Кузнецов. В дороге стряпать некогда, сама понимаешь. А как же, само собой, с готовностью согласилась женщина. Я сейчас, господа, только кобылку распрыгу. Могу и пивка вам налить. Муж отменное пиво варит, в округе все знают. Что-то проголодался я с дороги. Виктор внезапно ощутил, насколько остро подвело голодом живот. — Может, и покормишь заодно, хозяйка? — Как господам угодно будет. Отпустив лошадь пастись на еще не вспаханную сторону поля, женщина направилась к ним. — Идемте, я дорогу покажу. Тут недалече, только болотину лягушачью обогнуть потребно, а там и лапки рядом. Вскоре путники поняли, что до селения они не дошли всего несколько сотен шагов. Обычная языческая деревушка состояла из полутора десятка дворов, над которыми работяще деревянными валами одна на всех древняя мельница. Каждый двор в лапке огораживала невысокая стена из небольших валунов, покрытых толстенным слоем зеленого мха. Наглядная иллюстрация того, что стоит человеку опустить руки, как равнодушная природа тут же берет свое. Нередко на эти ограды был положен слой поленьев, росыпь черепицы или старая, отслужившая свой век лодка. И, разумеется, из-за каждых ворот старательно тявкала собака. Дом, встретенный ими женщины, Стоял почти с краю поселка, так же, как и все остальные, огорожены каменной стеной. Во дворе я поднимал ветви к небу, огромный вяз, а возле крыльца отцветала в преддверии зимы небольшая клумба с хризантемами. — Интересно, а где твой муж рыбачит? — полюбопытствовал Фокти. — Что-то море в округе не видно. — А здесь оно, за рощей, — неопределенно махнула рукой хозяйка. На самом берегу строиться нельзя, а то, как ни погода, со двора все в момент унесет, и не найдешь. А дорога на Оренсбург чуть дальше поворачивают мимо мельницы. — Как тебя зовут-то, работящая? — понимающий кивнул Кузнецов. — Вия, господин. — Чем угощать станешь, Вия? — Камбала копченая у нас есть, господин, пиво ячменное, солонина из погреба. «Только не солонина!» — испугался Игорь. «Она мне уже брызгла за последнюю неделю. Капуста есть квашеные, хлеб, сыр, брынза, яблоки моченые, пироги, мозги козьи. Сыра хочу!» — встрепенулась Неля. Тысячу лет не ела». «Пиво!» — добавил Берч. «Ну и камбалы, закончил Витя. «К пиву копчененькая рыбка в самый раз будет». «В дом пойдете, господин». Или тут сесть желаете? — Конечно, здесь! — прищурился на еще теплое сентябрьское солнце кузнецов. — Еще успеем в четырех стенах зимой насидеться. — Тогда здесь присаживайтесь, господа! — Вия указала на врытую в землю скамью, корецко сколоченным поверх двух высоких пней, столу. — Сейчас неть принесу. — Юхан, где ты ходишь? Неожиданно громко крикнула она. В погреб сходи. Что ты, мама? Мальчишка лет двенадцати появился из ворот, пахнущего сеном сарая. В погреб сходи, пиво свежего принеси, повторила хозяйка. И кружки господам на стол поставь. Лайма где? В доме, мам. Паренек низко поклонился гостям и ушел обратно в сарай. «На он чего, оглох, удивился Игорь. и ему же сказали в погреб топать. Однако уже спустя пару минут мальчишка вышел из ворот с довольно большим размером с поросенка, собранным из деревянных реек бочонком. Подрузив его на середину стола, он опять низко поклонился. «Простите, господа, сейчас кружки будут». Но он убежал в дом и вскоре вернулся, но уже не один, а с девчонкой лет десяти, несущей в одной руке большую миску с капустой, среди которой краснело изрядное количество моркови, а в другой медную тарелку с нарезанными длинными тонкими полосками, желтоватым сыром и белесой рассыпчатой брынзой. К слову, тарелка с сыром оказалась единственной металлической посудой на столе. Вся остальная... Миски, кружки, тарелки, подносы, все было вырезано из дерева и покрыто затейливой резьбой. Самое странное, посуда пахла можжевельником. Кузнецов готов был поклясться, что не может можжевельник разрастись до таких размеров, чтобы из него можно было вытащить даже миску не очень больших размеров. Но факт оставался фактом. Вахло можжевельником, и все тут. Впрочем, при количестве этого кустарника, растущего на острове буквально в каждой щели, можжевельником тут могли пропахнуть даже болотные караси. Да сюда!» Взяв в руки кружку, подтянул к себе пивной бочонок фокий и с размаху вколотил ударом кулака среднюю из досок донышка внутрь. Пиво с шипением и пеной Полезла из открывшихся щелей. Витя выбил рядом вторую доску и зачерпнул пивом благословенный напиток прямо изнутри. Поднес ко рту, осушил кружку примерно наполовину. Кислятина, но пить можно. Кузнецов зачерпнул пиво для Нелли, кивнул на бочонок Игорю. Потом запустил пальцы в капусту и перекинул в рот целый пучок. А вот капустка ничего, хрустит. И сыр мне понравился, надо побольше взять. Витя, мы ведь не одни. Я уже думаю над этим, тихо сообщил Фокти. Боюсь только сервы сильно удивятся, если нам захочется прихватить с собой целую телегу, пива и жратовы. Нормальные люди в таких количествах сыра капусту не пожирают. разве только пиво можно несколько бочонков запросить вот тут никто и глазом не моргнет а плевать небрежно махнул рукой берч отрываясь от кружки и облизывая выпочканные пеной губы пусть думают что хотят рабы из дома спустилась хозяйка переодевшаяся из серой замызганного платья в праздничное с цветастой верхней юбкой и верхом, по которому от шеи вниз до пояса, шла широкая полоса красно-синей вышивки, среди которых затесалась даже желто-золотая нить. Но она несла большое деревянное блюдо, на которой в высокой горке лежали светло-коричневые тушки копченой камбалы. Да ты красавица! — усмехнулся кузнецу. — Зря тебя муж одно оставляет. Ой, зря! Мне одна я, с детьми, зародилась от похвалы Вия. Вот, господа, рыбку кушайте, совсем свежая, даже горячая еще. Мальчишка старший у тебя? Да, господин, первенец. Сервка, опольщенная вниманием дворянина, задержалась возле стола. А лайма третья моя, а еще четверым, бог вырасти не дал, забрал маленькими. Вот и еще один сейчас подрастает. Третий год пошел, крепенький уже. Сын, сын, кивнула Вия, Христофором назвали. Крещеный? Конечно, господин, кивнула женщина. Священник при крещении так и нарек. А остальные? Вопрос застал женщину врасплох. Она с тоской оглянулась на дом, Теперь явно сожалея, что втянулась в разговор. Теперь уйти, не ответив, было невозможно. За такую грубость дворянин мог и разозлиться. Порубают всех и глазом не моргнет. — Католики мы все, — осторожно сообщила женщина, — в церковь ходим. — Перегорестись, — предложил Фоктий, зачерпывая себе еще пиво. Вия выпрямилась. Словно собираясь совершить великий подвиг, а потом неспешно прикоснулась сложенным в щепоть к колбу, потом к животу, потом к правому плечу и к левому. При этом у нее было такое лицо, словно она выпила прокисшего молока, и теперь не знает, куда его выблевать. «Понятно», — напустошив кружку наполовину, потянулся к комбале кузнецов. «У вас все так крестятся!» «А чего привязался?» — не выдержала Нелля. язычники! язычники. Тебе-то что?» «А рыбка, кстати, вкусная!» — пропустил реплику мимо ушей Виктор. «Так как епископа вашего зовут, хозяйка?» «А исповедовалась давно?» «Витя, отстанет человека!» — повысила голос Неля. «Ты сюда жрать пришел? Вот и ешь, не отвлекайся!» «Костел у вас в деревне есть, вея? «Нет, и не было никогда, господин», — угрюмо сообщила женщина. «Монахи наши только по усадьбам дворянским и ходят. В доме рыбацкой отродясь, никого не бывало. В селении нашем даже мимо уже лет десять священники не проходили. Только господин наш Ганс фон Белинсгаузен поминает иногда». Чтобы их нему Богу завсегда молились и крестились в костеле. А кто морским людям или духом земли подношение носить станет, пороть обещал. Но ты ведь все равно носишь, ношу, гордо ответила Вия, наговорившая уже слишком много, чтобы отпираться от очевидного факта. И духом земли молока наливаю, и морским людям хлеб и кровь ношу. это я уже догадался кивнул ффорти но про ваше язычество пусть у папы римского голова болит мне интересно как вы ухитрились своего младшего крестить с чего это вдруг трое малых один за другим померли господин сервка поднесла руки к подбородку говоря над самыми кончиками пальцев вот мы с мужем хозяйскому богу пойти решились — Правильно сделали, — похвалил кузнецов. — Чем больше у дома духов-хранителей, тем оно надежнее. — Вкусно у тебя рыба, хозяйка. Кто делал? — Я и коптила, — кивнула Вия. — Муж всегда либо в море, либо сети чинит, либо лодку. Когда же ему этим заниматься? — Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык, — кивнул Витя, зачерпывая еще пиво. — Помню. «Хороша ты хозяйка. Работящая, красивая, готовишь вкусно. Прибрать тебя к себе, что ли?» Неля молча сложила маленький угловатый кулачок и поднесла к его носу. «Но сейчас замком заниматься некогда», — закончил Кузнецов. «Дела на острове есть неотложные, а пиво хорошее, рыба вкусная и сыр нравится». Ты знаешь, я у тебя, пожалуй, всего этого поболее куплю. Про запас, изрядно. Есть еще какой? Сняли у тебя. Есть, господин. Поняв, что разговор поворачивает в безопасное русло, женщина сразу уживилась. Сыра, правда, мало. Всего четыре головы осталось. И брынзы еще над кадушкой стекает. Но пиво в погребе пять бочонков. Берите, сколько пожелаете. — А ры, рыбы и вовсе четыре корзины. — Как же, сколько пожелайте, Вия, если его всего пять бочонков, — добродушно рассмеялся Фокти. придется брать, сколько есть. — Отдавай уж, все. И Рыбу всю я у тебя заберу, и сыр, и... — он почесал в затылке. — Еще капусты твоей квашеные, пару бочонков, десяток кочанов капусты свежей, репы, моркови по корзине, если есть. Так что еще соль, перец, воину картошки, разумеется, нет. Он сделал небольшую паузу, словно надеялся, что хозяйка воскликнет: "Да у меня этого добра половина погреба". Но, естественно, не дождался. Сладкий батат все еще оставался не раскрытой тайной далекого американского континента. Чего стоишь? Повысил он голос. на женщину. «Ты продашь нам этой снеди или нет?» «Ах, да!» Кузнецов полез в поясной карман и достал оттуда тяжелый новгородский серебряный рубль. Кинул на стол. «Хватит тебе этого за наш обед и повозку еды. Бери, бери, не бойся. Есть повозка в хозяйстве?» «Да, господин!» спохватилась Вия. «Юхан, сбегай на поле, приведи кобылу. Стой!» Телегу сперва освободи, мы ее пока загрузим. Так чего желаете, господин? Всего, — кратко сообщил Кузнецов. Сейчас, господин. Хозяйка торопливо сцапала монету со стола и потрусила к сараю. Зачерпни мне еще, протянула Неля кружку фоктию. и вообще. Ну что ты пристал к бедной женщине, крещенный, не крещенный? Интересно было. Витя вернул Нели полную кружку. «Насколько у здешних туземцев взыграть чувство патриотизма, но если свернуть шею епископу?» «Это вопрос не патриотизма, а религиозных убеждений», — поправила его женщина. «Да хоть горшком называй», — пожал плечами Витя, «а сербам епископ по барабану, я так думаю, они внимания не обратят». Хоть всех кендзов по развешивай. Похоже, в здешних землях попы обращали бы христианство только тех, у кого деньги есть, или земли богатые, так по всей Прибалтике было, сообщила Неля. Мог бы просто у меня спросить, а не мучить бедную женщину. Короче, в любых местах богатых людей мало, а бедных много. Виктор, подумав, Потянул к себе еще одну рыбу. Значит, многочисленных маршев протеста нам после смены власти не грозит. Богатых может и мало, зевнул осоловевший от сытости Берч. Но вот слуг у них много. На они не одни выйдут, они слуг и воинов своих приведут. Без разницы, поморщился Кузнецов. Одно дело — человек, идущий воевать по убеждениям, и совсем другое — идущий из-под палки. Разбегутся ведь при первой возможности. А про случаи дезертирства среди наемников лично я не слыхал еще ни разу. Юхан, впрягшись во оглобли, выкатил из сарая телегу, донища которой лишь слегка было присыпана сеном. «Мама, я за няшкой побежал». «Беги!» Вия вышла на крыльцо, неся в руках плетеную корзину, примерно полуметра в диаметре и в метр высотой. «Вот, господин, здесь копченая, свежая, еще горячая, остальная уже остыла. Ничего, мы и холодную съедим, кивнул Фоктий, всю тащи». «Да, господин». «Да, Вия», — спогодился Виктор, «а до рыбаки отсюда далеко?» — Ну, до деревни, что первая на пути к Аренсбургу. — Верст пять, господин. — Мы дойти туда до темноты успеем? — Конечно, господин, там дорога хорошая. — Это хорошо. Кузнецов переглянулся с Нелей и поднялся со скамьи. — Игорь, я так думаю, что нам таскаться обратно к морю, а завтра снова возвращаться сюда... чтобы топать в сторону Аренсбурга. Смысла нет. Ты, коли знаешь, как с сервами обращаться нужно, забирай припасы и вези к нашим. А то они ее голодают без нас. Предупреди, что вернемся мы. Ну, скажем, недели через две. Пусть отдыхают и не дергаются. Фокки поднялся, допил пиво, кивнул женщине, и они вдвоем спокойным шагом двинулись. по указанному вией пути, в сторону мельницы, вдоль которой должна уходить дорога через остров. Сервка тем временем сновала от сарая к телеге и обратно, доставая из спрятанного в тени сарая погреба корзины с рыбой, относя их на телегу. Следом за комбалой настал черед деревянных бочонков с капустой или с пивом по виду не прилишь. Берчь Наблюдал за всем этим, постоянно прихлебывая пиво. У него уже имелось твердое ощущение, что он залился до самых краев, и кроме одного-двух глотков больше уже не влезет. Но пара глотков заливалась поверх предыдущей пары, потом еще и еще. Кружка заканчивалась, он зачерпывал новую и снова добавлял и добавлял. Чувствую, как по телу растекается приятная истома. стома. К сыру и бочонкам Вия добавила сверху десяток капустных кочанов, насыпала несколько корзин моркови, брюквы и сельдерея, немного подумала и выложила еще несколько кувшинов, обвязанных сверху промасленными тряпицами. Телега выглядела груженной до отказа, и женщина, наконец, успокоилась. Тут как раз вернулся верхом на лошади, мальчишка, и они стали запрягать ее во глобли. «Вот, господин, нагрузили все. Наконец-то подошла сервка к Берчу. Юхан отвезет припасы, куда вы ему прикажете?» «Молодец!» — Игорь залпом выхлебал оставшийся в кружке пива и рвком поднялся. «Пошли!» Он, покачиваясь, побрел по дороге в обратном направлении, а эзельский мальчишка, погоняя впряженную в повозку лошадь, двинулся следом. Места на телеге, куда сесть возничему, просто не оставалось. Как ни шумело у Игоря в голове, однако повороты низинку за дорогой напротив рябинника, за которым зеленели заросли можжевельника, он узнал. В конце концов, именно он нашел это место. Выбрав травянисту прогалинку между старыми ясенями, Берч остановился, повернулся к серву и вскинул руки. «Стой! Все, приехали! Выгружай!» «Но куда, господин?» — закрутил головой мальчишка. «Тут же лес!» «Здесь выгружай, кому сказано!» — схватился за меч Игорь. «Как ты смеешь спорить, раб? Я купил вашу рыбу и пиво!» Теперь что хочу, то с ними делаю. Сгружай. Я желаю сожрать и выпить все именно здесь. — Здесь? — все еще продолжал сомневаться Юхан. — Прямо тут, на траву? — Да. — Ну, как скажете, господин. Он перекинул божжи через оглобли, обошел телегу сзади и принялся торопливо выставлять бочонки и корзины. — В конце концов, деньги за товар уплачены. А что собираться делать с ними, перепившиеся дворянин, не, не его дело. Так даже лучше бросить все здесь и повернуть домой. А то он уже думал, что ехать до Орисари, а туда за один день не вернешься. Пришлось бы ночевать там или вовсе в лесу. После того, как мальчишка выгрузил на поляну все купленные у его матери припасы, Игорь демонстративно уселся на толстый сук валежника Достал из ближней корзины одну рыбину и принялся демонстративно с жадностью ее пожирать, дожидаясь, пока серв развернется и скроется за поворотом дороги. Но едва туземец исчез, он поднялся, схватил головку сыра и целеустремленно врезался в рыбинник. Спустя несколько минут Берч выбрался на скалистую поляну, кинул сыр возле дотлевающего костра. и остановился рядом с вытянувшимся на надувном матрасе Лешей Комовым. — Мужики, там у дороги несколько бочонков пива, копчушка и капуста. Я привез. — Правда? — одноклубники повскакивали со своих мест. — Я что, врать буду? Берч с наслаждением вытянулся на освободившемся матрасе и закрыл глаза. — Гуляйте, мужики! — Пока пиво не скисло, оно тут без консервантов.